Ликование в лагере и в столице было безгранично. Немного уже было в Риме столь благородных людей, что они втайне стыдились и такой войны, и такого конца ее. Сципион не был рожден для роли палача побежденных. Он болел душой, наблюдая, как огонь уничтожает великолепный город, который так мужественно отстаивали его граждане. Он запросил сенат, что делать дальше и видно было, что он желал бы сохранить Карфаген. Раздалось и в Сенате несколько голосов, советовавших тоже, но Сенат постановил уничтожение Карфагена. Город был снова зажжен, и 17 суток горели остатки столицы. Затем по территории города проведена была борозда плугом. Это была формальность, утверждавшая уничтожение города. Площадь Карфагена была предана навеки проклятию, и много столетий оставалась пустынью то место, где около 500 лет работали трудолюбивые финикийцы и где они создали один из величайших городов Древнего мира. Бывшие владения Карфагена обращены были в римскую провинцию под именем Африки. Ею управлял наместник, живший в Утике. Население сохранило свою свободу, но было обложено податью в пользу римского государства. Отдаленные общины получили различные права в зависимости от их поведения в течение войны. Римские капиталисты нахлынули в новую провинцию и стали собирать те барыши, которые прежде шли в сундуки карфагенских купцов. Еще на два года раньше, чем Карфаген, 148 год, обращена была в римскую провинцию Македония. Там со времени уничтожения царства никогда не было полного спокойствия, а около 154 года какой-то самозванец, поразительно похожий на последнего царя Персея, объявил себя его сыном, был признан в части Македонии и истребил первое незначительное римское войско, выступившее против него. В следующем году квинт Цицилии Метел два раза разбил войско самозванца и захватил его самого. После этого римляне лишили македонин и той тени самостоятельности, какую оставили им после битвы при Пидни, и обратили Македонию в подвластную Риму провинцию, обложенную податями в пользу римской общины. Теперь на римлян переходила обязанность защищать Грецию от надвигавшихся с севера варваров. В этих целях римляне устроили некоторые дороги на территории Македонии, но долго не уделяли этой задаче того внимания, какого она заслуживала. Экономическое и социальное положение Греции после Персеевских войн оставалось таким же, каким было до них. Раздражение же против римлян у нового поколения казалось несколько ослабело, Но в действительности чувства греков к римлянам оставались прежними, и по совершенно ничтожному поводу проявлялась глубокая вражда первых к последним. В 148 году глава Ахейского союза Дией из чисто личных побуждений начал вооруженную борьбу со Спартою, немало не смущаясь, что этим нарушалось гарантированное Римом положение вещей. Сенатская комиссия, присланная из Рима, вступилась за спартанцев и потребовала точного исполнения условий договора. В ответ на это толпа произвела в Каринфе буйство, а все спартанцы, проживавшие в городе, подверглись оскорблениям и были брошены в тюрьмы. С обычной своей умеренностью в отношении к грекам Сенат отправил вторую комиссию, которая предъявила только те же требования, что и первая. Эта комиссия сама подверглась оскорблениям, и Ахейский союз формально объявил войну с партией. Какие побуждения руководили этим движением, можно судить потому, что одновременно с объявлением войны были приостановлены все иски по долговым обязательствам.